Глава 17. Деревенские герои. Добредя до дома, мы еще снаружи заметили свет во всех окнах, а внутри обнаружили предсказуемо взволнованную бабушку с пузырьком валидола в руках. Пока она промывала и обрабатывала царапина Владу, мы поведали ей о наших приключениях. Рассказали все как есть, с самого начала. Правда, некоторые красочные детали все же опустили. К примеру, бабушке было совсем ни к чему знать о том, как влад с легкой руки Гуля полетел сегодня над кустами. Внимая нашему рассказу, бабушка по минутнуты наохла, хватаясь за голову. Я и сам понимал, что иногда мы поступали мягко говоря безрассудно, Но самым главным было то, что бабушка ни разу не подвергла сомнению ни одного нашего слова. Слушая описание Гуля, Она с пониманием качала головой, а, услышав про Диану и ее мать, вдруг улыбнулась. «Я так и знала, что Маргарита нас не забудет и в беде не оставит». «Маргарита – это мама Дианы?» – полюбопытствовал я. «Именно. Вы мне когда про свою Диану поведали, я еще грешным делом подумала, неужто это та самая Дианка, Маргаритина дочурка?» По вашему описанию, один в один. Но ведь схоронили девчонку уж 20 лет как. Больше никого в деревне с таким именем нет. Уж я-то знаю. И животина пропадает, прям как тогда. А тут еще эти два балбеса, Лешка с Кирюхой, говорят, мол, сорвали с гулевой ящика печать. Вот и подумала я, что неспроста все это, неспроста. Так это действительно правда? Тогда, двадцать лет назад, Гуль тоже похищал животных, а потом переключился на людей. Бабушка вздохнула. Ох, правда, милок, да еще какая правда. Мы слова-то такого не знали, Гуль. Это Маргаритка нас просветила. Она у нас была вроде как ведьма, только добрая. И тут ее дочка пропадает, Дианка. Ох, как мы тогда всей деревне горевали. Дианка такая добрая была, отзывчивая, трудолюбивая. Вся жизнь впереди. А тут она замолчала, словно выпив какую-то таблетку. Когда этого нелюдя споймали, я среди тех была, кто сопровождал Маргаритку к склепу. Всю церемонию видела, сначала до конца. Гульта брыкался сперва, один раз чуть не вырвался, а потом обмяк весь. Точно заснул. Маргарита нам говорит: мол, это все, что сейчас можно сделать. Убить никак нельзя, ибо от человеческой крови он уже испил. В общем, оставили все как есть. Тяжело маргаритке все эти годы было, без Дианкита, а лет пять назад ее самой не стало. Мы с Владом слушали, не перебивая. Я как услышала, что эти два балбеза печать Маргариткину сорвали. Сразу собрала нескольких мужиков, кто в тех событиях участвовал. Пошли мы склеп проверять. Видим, взаправду пуст ящик. Тогда и договорились сегодня всем вместе встретиться, дабы решить, что делать. Маргариты ведь нет уже, а больше никто в деревне колдовством не балуется. Решили ехать в Масловку. То одна из деревень в нашей области. Люди говорят, что обитает там ведьма могущественная. Надо, мол, ее просить. А туда километров 200 будет, не меньше. Пока уговорим, то да все. В общем, раньше, чем послезавтра, она бы точно не приехала. И кто знает, что бы Гуль натворил за это время в деревне, если бы не вы. Да что мы? Я потупился. Все Диана сделала. и Ее мама. Мы, можно сказать, Просто рядом постояли. Бабушка насмешливо улыбнулась. Ох, какие мы скромные! В итоге бабушка обставила все так, будто именно мы с Владом сожгли Игуля и саркофаг, тем самым избавив Зариневку от многолетнего проклятия. Про Диану она, разумеется, умолчала. Для большинства жителей Игуля было более чем достаточно. А если приплести туда еще и призрак колдуни и ее дочки? на утро несколько человек отправились к склепу и обнаружили там ровно то, что и должны были найти – пепелище на месте саркофага. И с того момента мы стали настоящими местными героями. Встречая нас на улице, редкие старички принимались рассыпаться в благодарностях, желая нам всех возможных благ. В течение нескольких дней к нам в дом приходили люди со всей деревни, принося в благодарность гостинце. Корзинку яблок, ягоды, даже банку меда подарили. Мы ощущали себя космонавтами, впервые побывавшими в космосе и недавно вернувшимися с орбиты. Однажды, когда мы с Владом сидели на скамейке перед домом, к нам подошли даже Леха с Кирюхой. Увидев их, я напрягся, но напрасно. Оказывается, они тоже пришли сказать спасибо. Вот уж от кого не ожидал. По окончании разговора мы даже пожали друг другу руки. В деревне царило праздничное настроение. Еще бы, чудовище мертво, жители спасены и все счастливы. Хэппи-энд. Никакой это не хэппи-энд. Нет, конечно, я был рад тому, что бабушкина деревне сможет вернуться к обычной жизни. Но сам я чувствовал лишь пустоту. Хоть мы и не говорили об этом, я знал, что Влад ощущал себя точно так же. За эту неделю мы так привыкли к Диане, что теперь ее присутствия очень не хватало.